Глава 11. Сегодня воскресенье, и Доминик опять на тренировке. Мы с Дейзи одни. Вчера он вернулся в полчетвёртого, так что вечером мы провели вместе. Но время до его возвращения тянулось чудовищно медленно. Я в проигрышной ситуации. Если скажу, что не хочу, чтобы он уходил на тренировки, буду выглядеть сварливой бабой, вцепившейся в своего мужа. Если дам благословение, в течение 6 недель целыми днями буду сидеть в одиночестве. К тому же я уверена, что это не последние соревнования, в которых он примет участие. Будут новые гонки, новые тренировки. Или я веду себя неразумно. Если честно, не знаю. Знаю одно. Передо мной разверзлась пропасть одиночества, и я падаю в нее, лечу, кувыркаясь вниз. Дейзи издает раздраженные возгласы. Ей жарко. Она чем-то обеспокоена и раздражена. Поэтому я, прихватив игрушки, выношу ее на лужайку И мы сидим под зонтиком и наслаждаемся несмелым ветерком. Я держу малышку на коленях, чтобы она видела моё лицо. И её распахнутые глаза и улыбка немного утешают меня. Подбрасываю её, но делаю это без воодушевления. Мне хочется одного вернуться в кровать и заснуть, чтобы не чувствовать одиночество. Почему в моей душе так много отчаяния, если на поверхностный взгляд у меня есть всё, чего я когда-либо желала? Что изменилось? Один греческий философ сказал, что самое постоянное – перемены. Ну, а я не хочу, чтобы что-то менялось. Я хочу, чтобы мы с Домиником оставались прежними, чтобы наши отношения оставались крепкими, а наш дом – безопасным и уютным. Я понимаю, что уже четыре дня с тех пор, как я услышала голоса в радио «Няне», мне неуютно в собственном доме. Я боюсь оставаться здесь одна. Возможно, именно поэтому меня возмущают тренировки Доминика. Не знаю. Я не доверяю своим чувствам. Я их не понимаю. Такое впечатление, будто нечто извне пробралось мне в душу и овладело ею. Сделало меня неуверенной во всём, подозрительной, недоверчивой. Я смотрю на небо, на деревья вдали, на траву, но все они не наполняют меня спокойствием, а насмехаются надо мной в своей изменчивости. Их перемены незаметны, их ощущаю только я. Синее небо стало более жёстким, Холодный, отчуждённый, листья на деревьях вероломно нашёптывают о предательстве. Зелень травы приобрела неестественный оттенок, как будто она не настоящая. Я трясу головой, чтобы избавиться от этих мыслей. Наверное, со мной что-то не так. Может, я заболела? А может, страдаю от того, что мой раскалившийся на жаре мозг перестал контролировать моё воображение. Звонок в дверь возвращает меня в реальность. Кто это там? Пусть убирается прочь. Я не уверена, что способна на обычную беседу с кем бы то ни было. Прижимаю Дейзи к груди и вдыхаю исходящий от нее запах молока. В дверь снова звонят, и мое тело окаменеет от напряжения. Мне хочется наорать на тех, кто за дверью. Потребовать, чтобы оставили меня в покое. Но звонок опять звонит. Ну, рано или поздно они капитулируют. Начинаю считать, молча шевеля губами. На шестидесяти, когда звонок не повторяется облегчённо выдыхаю они кто бы это ни был ушли я понимаю что нужно зайти в дом и проверить замки стою на ноге но тут слышу чей-то голос от неожиданности я подпрыгиваю и едва не роняю Дейзи я вскрикиваю Эрсти извини если напугал тебя поворачиваю голову и вижу над забором очкастый физиономии Мартина господи Мартин я едва не померла от страха Я звонил в дверь, но никто не открыл. Решил, что ты в саду и не слышишь. Что тебе надо? спрашиваю я сквозь стиснутые зубы, молча издавая вопль, который отзывается во всём моём теле. Преми извинения за то, что потревожил тебя в воскресное утро. Я тут подумал, а не могла бы ты вместе со мной сходить к соседям? Это ненадолго. Опять, спрашиваю я. Ты хочешь, чтобы я пришла к тебе? Вообще-то нет. Он краснеет и продолжает понизить в голос. Я надеялся, что ты заглянёшь в сад шестого дома, пока там нет строителей. Я хочу обмерить пристройку и свериться с планом, который мне вчера удалось получить в совете. А разве это не проникновение на частную территорию, спрашиваю я. "Ты право окирсти", отвечает Мартин, и стыдливо румянец на его щеках становится ярче. "Но если мои подозрения оправдаются, Это будет означать, что рабочие, возводя пристройку ближе к моему забору, чем дозволено, нарушают разрешение на строительство. Я молчу лихорадочно подыскивая отговорку. Эх, не вышло бы я из дома, у него не было бы возможности позвать меня. Так ты пойдёшь с малышкой? Как ни печально, ни одна отговорка на ум не приходит. Между прочим, если мы зайдём ко мне, мы сможем взглянуть на пристройку из моего сада а потом проберемся на их участок и все обмерим. Ладно, говорю я, злясь на себя за неспособность сказать «нет». Вот и славно. Жду тебя, Кирсти. Когда его физиономия исчезает, я закатываю глаза и заставляю себя встать, костеря соседа, на чем свет стоит. На пути к его дому я вспоминаю, что у Мартина есть подвал. Глупо с моей стороны дергаться по этому поводу. Это попахивает паранойей. Мартин уже много лет живёт в нашем анклаве и стал нашим соседом с тех пор, как мы поселились здесь. У нас никогда не было повода подозревать его в чём-то неблаговидном, но факт остаётся фактом. У него есть подвал, хотя я и узнала об этом только недавно. Когда он был построен? Когда и дом? Или после того, как Мартин переехал сюда? Царящая вокруг тишина действует на нервы. Какая ирония. Мне хочется, чтобы рабочие вернулись. Перекрикивались, стучали молотками, сверлили. Я не слышу пения птиц, до меня доносится только шорох моего платья до биения моего сердца. Начинаю размышлять о том, что находится там, внизу, в подвале. Как его используют? В качестве какого-нибудь хранилища или дополнительной спальни? Я не могу отделаться от страшных мыслей. А вдруг это своего рода камера пыток или тюрьма? А вдруг он держит там в плену девушку? А таких случаев часто рассказывают по новостям. Я содрогаюсь и приказываю себе не глупить. Мартин открывает входную дверь, когда мы с Дейзи ступаем на дорожку. Не забудь про обувь, говорит он. Мне хочется снять эту самую обувь и швырнуть ему в башку, но вместо этого я послушно снимаю шлёпанцы и прохожу в его вызывающий клаустрофобию дом. От запаха соснового освежителя воздуха начинает тошнить. Той молодой паре должно быть стыдно говорит Мартин, качая головой. Ну, Клиффордом из второго дома. Иду за ним на кухню и выхожу в сад. У меня нет желания затевать обсуждение, но Мартин продолжает, хотя и не видит никакой реакции с моей стороны. Ты замечала, что к ним постоянно приезжают какие-то люди, и они паркуют свои машины. Без церемоны заезжают на бордюр или на соседские площадки. Я даже видел, как они парковались у вас. Ты должна заявить им, что такое поведение неприемлемо. Я не замечала, отвечаю я. Ну а я видел, упорствует он. Оставляю записки у них на ветровом стекле, но они, кажется, не обращают на них внимания. Раздражённо выдыхаю, стараясь не застонать. Обычно я спокойно отношусь к его занудству, но сегодня он доводит меня до такого бешенства, что мне хочется гаркнуть на него. И ещё кое-что, продолжает Мартин, понизив голос. «Не хочу совать свой нос в чужую жизнь, но я считаю, что тебе надо знать, что твой муж очень много времени проводит в доме Клиффордов». «Ты это о чём? Мы с Домиником очень расположены к молодой паре из номера два, но я бы не сказала, что мы с ними близкие друзья, и Доминик никогда не говорил, что бывает у них». «Но не люблю выбалтывать чужие секреты», — говорит Мартин с извиняющимся видом, пожимая плечами. Но я сам видел, как молодой Доминик часто заходит к ним. Что ты подразумеваешь под часто? резко спрашиваю я. Может, раза 4 или 5. Обычно после его возвращения с работы. А ещё я видел его у них по выходным. Я хочу сказать Мартине, чтобы он не лез куда не надо. Однако я ещё хочу выяснить, о чём речь. И подолго он там бывает? спрашиваю, ненавидя себя за то, что выслушиваю сплетни о собственном муже. «М-м-м, трудно сказать. Недолго. Только время я не засекал». Мартин фыркает, но я говорю себе, что он как раз из тех, кто засекает. «Несколько минут, наверное», — добавляет он. Уверена, что Доминик просто навещал их по-соседски. Говорю я, желая погасить алчный блеск в глазах Мартина. Вероятно, он догадался, что сильно разбередил мне душу своими откровениями. «Не доверяю этой парочке», — говорит он. Скажи Доменико, чтобы был осторожен. Они шумные и легкомысленные, а ещё в них есть что-то порочное, изворотливость какая-то. Они просто беззаботные люди, любят повеселиться, как и большинство двадцатилетних, говорю я. Гм. Мартин складывает на груди руки. Как бы то ни было, говорю я, спеша закончить визит. Ну что я должна посмотреть? Ах, да, на этот раз у меня есть план. Так что можем проверить мои предположения. Контер торжествующе тресёт листком бумаги. Как я уже говорил, меня беспокоит, что подведение фундамента под соседскую пристройку нарушает целостность моего фундамента. Я думаю, они строят её слишком близко к забору. Мартин, тыча пальцем в план. Ещё несколько минут бубнит о высотах и вертикаль. Мартин, тыча пальцем в план. Ещё несколько минут бубнит о высотах и вертикальных проекциях. Я перебиваю его. Так давай пойдём к соседям и всё измерим. Отличная идея, Кирсти. Пойдём добывать веские доказательства. Я подхватываю Дейзи и иду за Мартином через дом к входной двери. Когда мы проходим по коридору, Мартин останавливается и закрывает приоткрывшуюся дверь под лестницей. Но я успеваю заметить объёмистой сумки, составленной на верхней ступеньке лестницы в подвал. Я узнаю логотип. Они из той шех. Откуда у Мартина фирменные пакеты из магазина игрушек? Мне становится неуютно. У Мартина нет ни детей, ни внуков, если не считать ту дурацкую куклу его покойной жены. Я застываю как вкопанная. В душе появляется нехорошее чувство. Пошли, Керсти, говорит Мартин, поворачиваясь ко мне. Что ты там замерла? В чём дело? Он улыбается, показывая жёлтые зубы, и на меня накатывает приступ тошноты. Что за человек мой сосед? Я же по сути совсем не знаю его. Как я решилась прийти к нему да ещё и с ребёнком? Ведь никто не знает, где я. Неожиданно я вспоминаю, что в той шэк продаются ещё и товары для младенцев: молочные смеси, подгузники. А что, если у него там настоящий ребёнок? И именно его плач я могла слышать в радионяне. Господи, не исключено, что наш сосед психопат. Беги отсюда! кричит внутренний голос. У Насси Дейзи подальше от него. Извини, Мартин. Как неудивительно, я говорю спокойным и уверенным голосом. Вспомнила, что у меня важное дело. Мне надо идти. Что? Сейчас? Но ведь мы не... Извини, обрываю я его. Ты не можешь уйти, говорит он. Ты же сказала, что поможешь мне. Мой взгляд прикован к входной двери впереди. Зря я поспешила со своим отказом. Надо было подождать, когда мы выйдем из дома. Здесь он может помешать мне уйти. Я подавляю поднимающийся во мне ужас и делаю шаг к двери, гадая, хватит ли у Мартина наглости не выпустить нас из дома. Затаив дыхание, я прохожу мимо него, затем толкаю входную дверь, мысленно молясь о том, чтобы он не втащил нас обратно. "Керсти, мне очень нужно, чтобы ты пошла со мной", говорит он, опуская руку мне на плечо скрикнув, я сбрасываю его руку и выскакиваю наружу. Бегу по площадке, забыв, что я босая. Боюсь, что Мартин побежит за нами, но мне страшно оглянуться и проверить. Я, наверное, сошла с ума, если решилась прийти сюда. О чём я только думала? Надо поскорее вернуться домой. Надо запереть все окна и двери, задёрнуть шторы, чтобы отгородиться от подглядываний. Придётся оставить в саду всё: игрушки Дейзи, мою кружку с недопитым чаем. Опасно выходить в сад даже на минуту. Мартин может запросто перелезть через забор, похитить у меня дочь и запереть её в подвале. Мне жарко и холодно одновременно, я задыхаюсь. Неужели это правда? Неужели я живу по соседству с психопатом?